Глава 18. Сокровище. Стоя перед большим зеркалом в купальне, я расчесывала влажные волосы. Когда пряди перестали путаться, я облачилась в длинную ночную сорочку цвета жидкого золота и направилась в спальню. Элин успел освежиться и сменить рубашку. Он закатал рукава до локтей, демонстрируя мне выпирающие вены и жилы. Я смущенно отвела взгляд и поплелась к кровати, на ходу задёркивая бархатные портьеры. Яркий свет сменился приглушенным мраком. Пока я устраивалась на кровати, Элин с глухим звуком сбивал подушки на софе. При виде него внизу живота разлилось тепло, а вспышка желания окрасила мои щеки алым. Я попыталась отвлечь себя беседой, хотя вряд ли выбранная тема могла облегчить мои переживания. Зато точно избавила бы меня от непрошенного возбуждения. Илин нам нужен Фабиан. Боюсь, без Фавна мы проиграем». Врагов было слишком много. «Александр, пророчество, судьба». Поэтому я не стала уточнять, с кем именно мы ведем борьбу и кто в итоге станет нашим палачом. Бросив подушку в изголовье Софы, Элин сел и задумчиво почесал идеально выбритый подбородок. «Расскажи мне о видениях». После разговора с братом внутри меня словно что-то стало на место. Боль предательства не исчезла, нет. Просто странным образом изменилась, превратившись в смирение. Я знала, что могу довериться неблагому королю. Потянув ноги к себе, я обхватила колени руками. Потемневший взгляд Илина быстро прошелся по моим оголившимся лодыжкам. Я видела смерть. Хрипло начала я: "Видела войны, огонь и кровь, много крови". Мой голос надломился. Я осеклась, вспоминая ужасающие картины, мелькающие перед моим взором в заколдованном пруду твоей крови на моих руках. Я судорожно выдохнула, словно признание, как кислота сжигала мое нутро. Элин потер переносицу. Он получил еще одно подтверждение правдивости пророчества. Если воды не врут, то Артуру грозит опасность, а неблагой двор скоро сотрясут новые распри. — Мы этого не допустим, — твердо пообещал король и пусть его тембр не изменился, но все же я уловила звенящую нотку волнения. Внезапно он встал с места и направился к гардеробу. Я прожгла спину Элины недоумевающим взглядом и уже собиралась соскочить с постели, когда он вернулся с деревянной коробкой в руках, которую ему вручила приближенная Лилиан. «Что это?» Я вопросительно изогнула бровь и ткнула пальцем в ящик. Илин положил подарок на Софу и откинул крышку. Моему взору открылся кривой кинжал, чем-то отдаленно напоминающий оружие друидов. Я нехотя встала. Надежда на сон растворилась, как дым на ветру. Я приблизилась к Софе и заглянула через плечо Элина, пощекотав кончиками волос его руки. Он глубоко вдохнул, словно наслаждаясь моим ароматом. А потом, прочистив горло, сипло ответил. «Не знаю». Когда король повернул элегантное оружие в руках, надпись на золотой рукоятке отразила всполох свечи. «Знание — самое ценное сокровище», — вслух прочитал он, внимательно скользя взглядом по сверкающим буквам. Думаешь, это подсказка от королевы Лилиан? Элин утвердительно кивнул. Его внимание привлекло мое откровенное декольте, но он тут же сделал вид, будто увлечен кинжалом. Я немного отодвинулась, остановившись в изголовье Софы. Идеи имеются? Да, кратко ответил Илин и, сунув оружие обратно в коробку, захлопнул деревянную крышку. И. Я подняла брови. И Лин будто специально игнорировал меня, не желая делиться информацией. Неблагой король обошел Софу и сжал спинку руками, отчего рельеф его вен проступил сильнее. Его взор падал куда угодно, только не на меня. Я поздно поняла, что откровенный наряд совсем не скрывает изгибов моего тела, а наоборот выгодно их подчеркивает. Покраснев, Я скрестила руки на обтянутой тканью груди, чтобы прикрыть выпирающие соски. Спасибо, сглотнув, проговорил Элин. Моё лицо смущенно вытянулось. Я думаю, в сокровищнице низшего двора есть свитки, хранящие информацию об ущелье или что-то наподобие карты. Лилиан знала об истинной причине нашего визита так что решила действовать в обход магической сделки. Предположил он и, вновь покосившись на меня, насупился. «Агнес, не пойми меня неправильно, но твоя экстравагантная сорочка мешает мне сосредоточиться и думать». Волна приятного покалывания вновь разлилась по телу. Чтобы ее усмирить, я до крови закусила губу. А потом... Взбесившись от такого нахальства, решила немного повредничать. «Если вам не по нраву моя одежда, я могу спать и без неё». Похоже, я перегнула палку. Зрачки Элина расширились до такой степени, что отголосок тьмы, до этого поселившийся в его взгляде, превратился в непроглядную ночь. Он не сдержал низкого утробного стона — словно был голодающим, а я только что преподнесла ему самое вкусное яство. Пульс застучал в висках. Я будто вновь почувствовала его крепкую хватку на своих бедрах и жадные губы, властвующие над моим телом. Элин импульсивно выпрямился во весь рост и, сжав кулаки, словно руки его не слушались, побрел к двери. «Что ты собираешься делать?» — спросила я голосом, больше напоминающим томное придыхание. — Наведаться в сокровищницу? — нервно отозвался Элин. — Ты что же, решил ограбить низший двор? — всплеснула я руками и ринулась за ним. — Нет, разве может король опуститься до такого позора, как воровство? Элин задиристо мне подмигнул. Я застыла в шаге от него, словно одна из золотых статуй — украшавших каждый угол цитадели цветов. «Я лишь позаимствую на время». Сдержанная ухмылка превратилась в хищный оскал, и Элин схватился за ручку. «Я пойду с тобой». Сидеть, сложа руки, пока кто-то пытается найти выход из сложившейся ситуации, было не в моих правилах. «Только не в этом», — король указал на мой наряд. От резких движений бретели соскользнули с плеч, а высокий разрез оголил мою ногу до самой ягодицы. Я невинно захлопала ресницами, напустив на себя вид целомудренной девы, и с долей обиды осмотрела себя. «Знаете, Ваше Величество, далеко не все так придирчивы к нарядам». Я едва сдерживала смех. «Полагаю, гвардейцев Лилиан. В отличие от сноба в королевской крови, моя сорочка порадует. Илин убрал пальцы от ручки двери и загородил своим массивным телом выход из покоев. «Тогда мне придется заморозить каждого, кто увидит вас в столь пикантном виде, дорогая. А я не хочу терять самообладание и дружескую поддержку низшего двора». Кажется, я безмолвно ахнула, А Элин махнул в сторону гардероба. «У вас пять минут». Дорогая, это ласковое прозвище все еще звенело в ушах. Элин не называл меня так с того момента, как я покинула его. Мне нравилось ходить по острию ножа, провоцировать его, возбуждать. Игра в кошки-мышки затягивала, но только вот кто из нас был кошкой? Осмотрев несколько вешалок с яркими платьями, я с досадой обнаружила, что среди предложенных нет ни одного, которое подошло бы для воровской вылазки. Порывшись в ящиках комода, я злорадно улыбнулась пришедшей в голову идеи. Часть гардероба, отведенная под наряды неблагого короля, была не такой отвратительно пестрой, как моя. Всё еще ухмыляясь, Я сбросила с себя сорочку, отпихнула ее ногой в дальний угол и, потянувшись, схватила с вешалки белую рубашку Элина. Он был прилично выше меня, поэтому его рубашка выглядела на мне как укороченное платье. Я подвязала ее кожаным поясом и расстегнула верхние пуговицы. Обув высокие сапоги для верховой езды, я с гордо поднятым подбородком вернулась обратно в комнату. Илин придирчиво рассматривал половицы, дожидаясь меня. А когда я, подкравшись, предстала перед ним во всей красе, его глаза чуть из орбит не вылезли от возмущения. Издеваетесь, ваше высочество, простонал он, отбросив назад прядь белых волос. Я впервые не акцентировала внимание на его открывшемся шраме. А что? «Неужели вы рассчитывали, что я пойду обворовывать сокровищницу в платье с перьями из трусиной задницы?» Элин, не сдержавшись, хохотнул, но тут же придал выражению своего лица серьезности. «Ладно, только держитесь поблизости. Не хватало еще вас по всей цитадели разыскивать», — предупредил король, и мы выскользнули сначала в общую гостиную, а потом и в просторный холл. За окнами все так же светило солнце, но коридоры замка пустовали, погрузившись в так называемую ночную дремоту. «Вы знаете, где находится сокровищница?» — поинтересовалась я, пока мы пробирались к лестнице, осторожно выглядывая из-за каждого угла. «На цокольном этаже», — твёрдо ответил он и ускорил шаг. «В итоге мне пришлось бежать за ним». Догнав короля на повороте, я скептически выгнула бровь. «Мы слили, в детстве играли там», — заметив мою гримасу, пояснил Элин. «Я приоткрыла рот, чтобы задать следующий вопрос, но он меня опередил». «Переместиться мы туда не сможем, иначе охранные заклинания начнут бить тревогу». Я досадливо скривила лицо. В глубине коридора послышались шаркающие шаги. Илин выругался и, схватив меня за руку, потянул за ближайшую статую. Он присел на корточки, а я, больно ударившись об острый угол постамента боком, едва не рухнула к нему в объятия. Статуя золотой лягушки пошатнулась, Илин вскинул руку и приморозил ее к пьедесталу. Шаги приближались, а я все не могла оторвать глаз от золотой статуи, за которой мы прятались. «Какая безвкусица!» — прошептала я, заметив во рту у нее бриллиантовый носок. «Великое ремесло здешних художников нам не понять», — иронично подметил он, с виноватым видом наблюдая, как я растираю ноющий бок. «Извини», — начал Илин, но я на него шикнула. «Мимо нас прошествовали пятеро гвардейцев с длинными копьями». Мы переползли на другую сторону широкого постамента, чтобы стража нас не заметила. Низшие фейцы обсуждали придворных дам, один даже поигрывал несуществующей грудью в руках. Но тут самый высокий из них внезапно остановился и принюхался. «В коридоре кто-то есть», — басисто объявил он братьям по оружию, и стражники, встрепенувшись, вскинули копья. «Наш запах!» Илин был на грани того, чтобы стукнуть себя ладонью по лбу. Отвлёкшись на мою неудачную попытку спрятаться, он забыл скрыть за магической ширмой наши телесные флюиды. Я нырнула к источнику благой силы. Ветер окутал нас плотным коконом, замаскировав за стеной воздуха не только наши ароматы, но и магические вибрации. Гвардейцы удивленно переглянулись и, подождав пару мгновений, опустили копья. «Майкл, тебе стоит меньше налегать на вино», — пристыдился собрато тот, кто представлял, как мнёт руками женскую грудь. «Ой, кто бы говорил!» — махнул рукой учуявший нас гвардеец, и все пятеро двинулись дальше, отбрасывая тени на ряд драгоценных инсталляций. Щекочущее чувство, что на меня смотрят, заставило повернуть голову к Элину. Он оказался ближе, чем я думала, и наши губы едва не встретились. Король быстро отодвинулся, но то, как он прерывисто выдохнул, не осталось мной незамеченным. «Пошли!» — тихо скомандовал он и снова переплел наши пальцы, помогая мне встать с колен. Я не сопротивлялась. Мое тело... Помнила изгиб его ладони, а наши руки, как и раньше, сложились в замок. Сердце ёкнуло, но я прогнала неуместные эмоции. Скрытой моей магией, которая не только блокировала наш запах, но и глушила звук шагов, мы быстро добрались до нужного этажа. Длинный коридор здесь украшали потолочные фрески и подпирали высокие колонны, в виде обнаженных фейтсов. Интимные места статуи прикрывали пальмовые листья. Покрытый чем-то вроде меди, пол блестел так, что я видела в нем наше отражение. Стражников, на удивление, мы больше не встретили. Я сжала руку Элина, привлекая его внимание. «Разве гвардейцы не обязаны нести посты возле сокровищницы?» Ее охраняют вовсе не гвардейцы, а заклинания, магические барьеры и уловки. Король потянулся ко мне и поправил съехавшую на бок заколку. Тогда как мы туда попадем? Он подвел меня к высоким двухстворчатым дверям из различных металлических сплавов. Блестящие вензеля были изготовлены из серебра, ручки из золота а полотно двери из красной меди кошмар заключила я и сморщила нос илин щелкнул пальцами и снежный вихрь опустил на его ладонь подаренный кинжал попробуем это предложил он если лилиан хотела чтобы мы наведались сюда она должна была передать нам ключ король неохотно выпустил мою ладонь И поднес кинжал к замочной скважине, в виде острозубой рыбы, слегка напоминающей пиранью. Засунул кончик лезвия ей в рот и провернул словно ключ. Ничего не произошло. Может, старая тартила перепутала золотой ключик? Пожав плечами, пошутила я. Илин, нахмурившись, повернулся ко мне. Я обожала, когда мои параллели из смертного мира вгоняли его в ступор. Чтобы не рассмеяться ему в лицо, я сжала губы в плотную линию, но не удержалась и вновь поддела. Попробуй сизам, что ли. Он одарил меня предостерегающим взглядом. Судя по выражению лица, Элин с трудом сдерживался от колкого замечания или меткого броска чего-нибудь мне в лоб. Вдруг На двери хаотично задвигались серебряные вставки, преобразуясь в слова на древнем языке фейри. После того, как я полностью приняла свою силу, мой мозг научился воспринимать древние письмена. Вензеля сгруппировались в центре двери, являя нам одно единственное слово — «жертва». Я с задумчивым видом двинулась вперед. Но Элин не пустил и грязно выругался себе под нос, явно разъяренный тем, какой поворот приобретала наша миссия. «Вход требует уплаты». Он перевел взгляд с меня на кинжал, и лёд покрыл рукоятку оружия. «Мы что, должны кого-то убить?» Пораженно произнесла я вслух необдуманное предположение. «Не совсем». Достаточно пустить кровь. Этот обряд призван лишить нас магии на время нахождения в сокровищнице. Удивленно округлив глаза, я отступила еще дальше. Перспектива остаться беззащитной и шагнуть в пасть, а точнее в сокровищницу, полную магических ловушек, вызывала дрожь в коленях. «А вдруг там дракон?» Высказала я опасения, вспомнив Смауга из моего любимого фильма. Как мы одолеем его без своей силы? Смауг. В легендариуме Толкина — огнедышащий крылатый дракон. Главный антагонист повести «Хоббит» или «Туда и обратно». Илин внезапно расхохотался, и его заливистый смех эхом пронёсся по коридору, отрикошетив от стен зашипела я сквозь зубы. родители, Вы просто ужасный взломщик! Вам бы поучиться этому непростому ремеслу у хоббитов!» Неблагой король промокнул проступившую от смеха слезу. «Я не знаю, на каком языке вы со мной сейчас говорили, но черт! Он снова рассмеялся, и я тоже не смогла сдержать улыбки, поддавшись его внезапному веселью. «Агнес, драконов не существует!» Наверное, что-то изменилось в моем взгляде, потому что Илина согнула пополам. Он прыснул в ладонь, сдерживая себя из последних сил. Уперев руку в бок, я подозрительно покосилась на него. «Как это не существует? То есть в стране, где полно всяких крылаторогатых тварей, нет драконов?» Илин отрицательно замотал головой, не в силах отвечать, чтобы снова не расхохотаться и не перебудить весь замок. Взбесившись, я подлетела к нему и бесцеремонно выхватила кинжал из рук. «Агнес», Агнес" — предупредил король, «охранительная магия гораздо опаснее выдуманных существ. За этой дверью нас ждут испытания воли и сноровки». Илин быстро пришел в себя, Выпрямившись, он потянулся ко мне, требуя вернуть ему оружие. «Я не хочу, чтобы вы лишний раз подвергали себя опасности, вашего высочество». «Я не затем сюда явилась, чтобы слушать поучительные речи». «Ага, я не собираюсь стоять на стреме и пропускать все веселье». Я попробовала скрыть тревогу перед неизвестностью за маской напускного бесстрашия. «Говорите, что нужно делать!» Илин приблизился, и я рукояткой вперед передала ему оружие. Король перевернул кинжал и резким движением разрезал себе ладонь. По длинным пальцем потекла кровь. Пока рана не срослась, он быстро прижал ладонь к центру двери. Вензеля заискрились, словно довольствуясь кровавым подношением. Внезапно Илина скривила, как от сильной боли. Свистяще вдохнув, он оторвал руку от медного полотна. С его пальцев сорвалась снежная вьюга. Зимняя магия пошла рябью и, ярко вспыхнув. Так что мы оба на секунду зажмурились, впиталась в дверь. Я пару раз неверяще моргнула. Илин щелкнул пальцами. Но ни льда, ни снега так и не появилось. Рыбка сомкнула пасть, и дверной замок со скрипом отворился, пропуская неблагого короля в недра сокровищницы. — Вы еще можете передумать, — предложил он, заметив, с каким озадаченным видом я провожала его впитавшуюся в дверь силу. Как принцесса я не могла себе позволить струсить, Да и подсознательно переживала за Элина. Оставшись без магии, он мог не справиться с испытаниями в одиночку. Поэтому я молча протянула ему руку и отвернулась. Видеть, как кто-то разрезает твою плоть, не самое приятное зрелище. «Агнес?» «Ну же, не тяните!» Пробормотала я, и мой голос постыдно дрогнул. Руку полоснула жгучей болью. Я вздрогнула и сжала ладонь в кулак. По руке, капая на пол, потекла горячая кровь. Илин смотрел на мою рану с неприкрытым сожалением, будто разрез причинял боль и ему. Вам придется еще немного потерпеть, приготовьтесь. Ласково предупредил он, прежде чем я прижала ладонь к его алому, оставленному на двери отпечатку. В мою грудь... Словно впились щупальца и потянули на себя. Я все таки взвизгнула. Илин обхватил мои плечи, обеспечив столь необходимую сейчас опору, и что-то нежно прошептал мне на ухо, но за гудящим адреналином венах я не смогла разобрать ни слова. Мучительная боль заполнила тело, из меня вырвался стон — Вместе с потоком ветра и лепестков роз, которые, подобно магии Илина, забрала сокровищница, оставив внутри меня пустоту. «Не переживайте, как только мы выйдем из сокровищницы, благая сила вернется, утешил меня король и легонько коснулся моей щеки. «Если выйдем», — угрюмо подумала я, но произнесла совсем другое. Когда-то я ненавидела свою магию, но эти охранные чары словно лишили меня жизненно важной части. Я посмотрела на быстро образовавшийся на месте пореза алый рубец. Хоть сокровищница и у нас силу, но не лишила нас бессмертия и сути фейри. Элин ничего не ответил и, опустив мои плечи, ринулся к двери. Массивные створки распахнулись, открывая перед нами тайны низшего двора.